Встречали таинственный поезд на маленьком подмосковном полустанке, окруженном двойной цепочкой железнодорожных жандармов. Моросил мелкий противный дождь, фонари раскачивались под порывистым ветром, отчего по перрону шныряли вороватые и нехорошие тени. Ирос Петрович прибыл за 10 минут до назначенного времени. Выслушал доклад подполковника Данилова о принятых мерах предосторожности, кивнул. Надворный советник Мыльников, извещенный об ожидавшемся событии всего час назад, Инженер заехал за ним безо всякого предупреждения, весь извертелся. Несколько раз обижал платформу, возвращался к Фандорину и все спрашивал. «Кого ожидаем?» «Увидите», — коротко отвечал Эраст Петрович, то и дело поглядывая на свой золотой бригет. Без одной минуты 12 из темноты пронесся протяжный гудок, потом засветились огни паровоза. Дождь полил сильнее, и коммердинер раскрыл над инженером зонтик, нарочно встав так,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 Когда затих железный ляск и скрежет тормозов, до слуха приосанившегося и сдернувшего котелок Мыльникова донесся странный звук, очень похожий на бесовские завывания, терзавшие по ночам больные нервы Евстратия Павловича. Мыльников замотал головой, отгоняя чертовщину, но вой усилился, а вслед за ним явственно донесся и лай. Со ступенек браво скатился офицер в кожаной тужурке, откозырял Фандорину. Фандорину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 На пятый день в кабинете, где Рас Петрович изучал наиболее уязвимые места Транссиба, помеченные на карте красными крестиками, наконец раздался долгожданный звонок.